Она наклонилась и начала поднимать вверх платье. «Перестань», — сказал я и отвернулся, так как не мог вынести мысли, что она попытается оказать мне свои профессиональные услуги. «Смотри», — настаивала она. В ее голосе не было ни капли обольщения. «Ляан, посмотри на меня». Я обернулся и разинул рот от изумления. Ее ноги были покрыты сверкающим хромом. Я наклонился, чтобы посмотреть ближе. Цилиндрические сочленения в коленях были тонко обточены, пневматические приводы вдоль бедер двигались совершенно бесшумно, ступни были изящно отлиты и спрессованы, все поверхности плавные и гладкие. Это были самые прекрасные механические ноги, которые я когда-либо видел. «Он накачал меня наркотиками», — сказала она. «Когда я проснулась, моих ног не было. Вместо них вот это. Мне никогда не было так больно. Он раскрыл мне свою тайну. Больше плоти ему нравились машины, и рядом с обычной женщиной он никогда не испытывал эрекции». Я слышал о таких людях. В городе, наполненном хромом и медью, грохотом и свистом, вожделение приобретали самый причудливый характер». Я пытался любоваться движением света вдоль блестящих изгибов ее икр, чтобы только не смотреть на ее лицо. У меня был выбор. Либо я позволяю ему менять меня под свои желания, либо он убирает эти ноги и выбрасывает меня на улицу. Кто поверит без многой китайской шлюхи, Мне хотелось выжить, поэтому я пережила боль и дала ему продолжить. Она встала и полностью сняла платье и перчатки. Я смотрел на ее хромированное тело с щелями вдоль линии талии, которые не только сочленяли, но и позволяли грациозно двигаться, на ее гибкие руки, сконструированные из изогнутых пластин, наложенных друг на друга, как имитация средневековой брони, на ее ладони, сделанные из мелкой металлической сетки с темными стальными пальцами, где вместо ногтей сияли драгоценные камни. Он не думал о затратах. Каждая моя деталь выполнена в наилучшем качестве и прикреплена к моему телу лучшими хирургами. Несмотря на законы, многие хотели принять участие в самых разных экспериментах. Как можно привести тело в движение электричеством, как заменить нервы проводами. Они всегда говорили только с ним, как будто я уже стала всего лишь машиной. Затем однажды ночью он ударил меня, а я в отчаянии ударила его в ответ. Мне показалось, что он сделан из соломы. Внезапно я поняла, насколько сильны мои металлические руки. Я позволила ему сделать все это со мной, заменить меня по частям, оплакивала свои потери, не понимая, что я получила. То, что сделали со мной, было ужасным, но и я теперь могу стать ужасом. Я душила его, пока он не потерял сознание, затем взяла все деньги, что могла найти, и ушла. «И вот я у тебя, Лян. Ты мне поможешь?» Я подошел и обнял ее. «Мы найдем способ вернуть все назад. Наверняка есть доктора?» «Нет», — остановила она меня. «Это совсем не то, что мне надо». «У меня ушел год, чтобы все закончить. Деньги Ян очень помогли. Но кое-что никакие деньги не купят, особенно знания и умения». Моя квартира стала мастерской. Каждый вечер и каждое воскресенье мы проводили за работой, обрабатывали металл, полировали шестеренки, крепили провода. Самой большой проблемой стало ее лицо. Оно все еще оставалось плотью. Я изучил множество книг по анатомии и снял маску ее лица, используя гипс, выписанный из Парижа. Я сломал себе скулы и разрезал лицо, чтобы попасть в кабинеты хирургов и узнать, как лечить эти травмы. Я приобрел дорогие маски с драгоценными камнями и полностью разобрал их, изучая тонкое искусство обработки металла и придание ему необходимой формы. Наконец, время пришло. Лунный свет через окно падал на пол бледным прямоугольником. Посреди него стояла Ян и двигала головой привыкая к своему новому лицу. Сотни миниатюрных пневматических приводов были спрятаны под гладкой хромированной кожей. Каждым можно было управлять независимо, что позволяло ей придавать своему лицу любое выражение. Однако ее глаза остались прежними, и они возбужденно светились, отражая лунный свет. «Ты готова?» – спросил я. Она кивнула. Я протянул ей чашу, наполненную чистейшим антрацитом, перемолотым в мелкий порошок. Он пах сожженным лесом, самым что ни на сердцем земли. Она высыпала содержимое чаши себе в рот и проглотила. Я услышал, что огонь в миниатюрном котле ее торса начал распаляться, а давление пара стало расти. На всякий случай я сделал шаг назад. Она подняла голову и завыла на луну. Этот вой был звуком пара, проходившим через медные трубки, однако он напомнил мне тот дикий вой много лет назад, когда я впервые услышал зов Хулицзин. Затем она опустилась на четвереньки, шестерни вращались, поршни ходили, изогнутые металлические пластины скользили друг по другу, звуки становились все громче, и она начала превращаться». Я набросала свою идею пером на бумаге. Затем сотни раз уточняла ее, пока не стала полностью удовлетворена. Я мог проследить в этих рисунках черты ее матери, но также что-то новое, что-то более жесткое. Отталкиваясь от ее фантазии, я разработал изящные сгибы кожи из хрома, тончайшие сочленения металлического скелета. Я собрал своими руками каждую петлю – Выставил все шестеренки, припаял каждый провод, проварил каждый шов, смазал каждый привод. Я полностью разобрал ее и снова собрал. И все же сложенная работа всех механизмов была настоящим чудом. Прямо перед моими глазами она складывалась и раскрывалась, как серебристая оригами, пока, наконец, передо мной не предстала хромированная леса, такая же прекрасная и смертоносная, как лисы из самых древних легенд. Она прошлась по квартире, словно проверяя свою новую изящную форму, отрабатывая вернувшиеся после долгих лет бесшумные движения хищника. Ее конечности светились в лунном свете. Хвост, состоявший из тончайшей серебряной проволоки, оставлял за собой светящийся след в моей темной квартире. Она повернулась и пошла ко мне, даже скорее поплыла. Великолепный охотник, воплотившийся в физические формы древнее видения. Я глубоко вдохнул и почувствовал запах огня и дыма, машинного масла и полированного металла, запах власти. «Спасибо», — сказала она, и прильнула ко мне, когда я обнял ее в ее истинном виде. Паровой двигатель внутри согрел ее холодное металлическое тело, поэтому оно казалось теплым и живым. «Ты ее чувствуешь?» – спросила она. Я вздрогнул, так как понял, что она имеет в виду. Старая магия вернулась, но в другом виде. Не мех и плоть, а металл и огонь. «Я найду других, похожих на меня», – сказала она, – «и приведу их к тебе. Вместе мы дадим им свободу». Когда-то я был охотником за демонами, теперь стал одним из них. Я открыл дверь, держа в руке хвост ласточки, старый и тяжелый меч, хоть и ржавый, но все еще способный поразить любого, кто мог бы устроить засаду под моей дверью. Но никого не было. Ян как молния выскользнула в дверь. Скрытно и мягко она скользнула на улице Гонконга. Свободная, дикая Хулитзин, созданная для этого нового мира. Как только человек влюбляется в Хулитзин, Она не может терпеть его страдания, неважно, как далеко он находится. добрые охоты, прошептал я. Она завыла вдалеке, и я увидел, как клубы пара уходили в небо, когда она стремилась вдаль. Я представил ее бегущей вдоль линии фуникулера, радующейся неутомимому двигателю внутри, который все ускоряется и ускоряется, неся ее к вершине пика Виктории, к будущему, которое становилось таким же магическим, как и прошлое.